Глава 27 Сыновья и дочери. Примус и Портер сражались посреди разбитого ангара. Портер ловко перепрыгивала препятствия. Примус шел бульдозером, топча месиво из органики и машинных деталей, оставшиеся от мертвых скитариев. Портер неустанно атаковала с поразительной мощью. Она обрушивала на него град ударов, и ее скорость была просто невероятной. Все это не проходило бесследно для его цепного меча. Вскоре тот остался без зубьев, и Примус отшвырнул бесполезное оружие. Байл все это время только наблюдал. В бой он не лез, как и его огромный катер не стал помогать сражению. Портер учуяло, что противник на мгновение отвлекся, взглянув на Байла, и нацелилась в уязвимое колено Примуса. Он повернул ногу как раз вовремя. Ее клинок рубанул в каком-то сантиметре от металлического сочленения в задней части сустава. Брызнули осколки керамита. Примус ответил обратным взмахом руки. Такой удар и расколол бы и скалобетон, если бы попал в цель. Однако Портер нырнула в сторону и перекатилась. Примус прицелился в нее, но выстрел пришелся в пустоту. Болты врезались в пол, в тела, в корабли на стартовых площадках. Повсюду оставались воронки. Она даже не запыхалась. «Молодец, Портер, молодец!» — крикнул Байл откуда-то сбоку. Болт пистолет пустил, примус бросил его и выхватил боевой нож. «Хватит!» — сказал он, поворачиваясь. «Давай-ка заканчивать!» Она обходила его кругом. В движениях любого человека, неважно насколько умелого, есть своя закономерность. Даже великий мастер всегда отдает предпочтение определенным приемам и проводит их по-своему. Примус следил, как Портер расправляет плечи, как переставляют ноги, как играет странная двойная мускулатура под ее кожей. Момент был напряженный. Она чувствовала, что противник вот-вот сделает выпад. Черные постчеловеческие глаза встретились с его трансчеловеческим взглядом. Они двинулись вместе. Портер кинулась вперед, махнув мечом сначала в одну сторону, затем в другую, предугадывая, где окажется Примус только Примус свой стиль передвижения изменил. В нем ярко проявлялись генетические черты сыновей императора. Примус оказался там, где Портер не ожидала. Она сделала поправку, занося меч, но Примус блокировал предплечье. Сталь высекла искры из керамита. Схватка превратилась в смертоносный шквал ударов. Замельтешели руки, атакуя, парируя, меняя положение. Портер была слишком близко, чтобы воспользоваться клинком, поэтому била крестовины Он держал свой длинный, как меч, нож обратным хватом. Постепенно Примус стал теснить ее назад, не отставая ни на шаг и тем самым не давая сбежать. Впервые на ее искусственном лице мелькнула тревога. Портер допустила ошибку. Примус заметил ее, сделал ложный выпад в голову, спровоцировав блок, который оставил ее тур с открытым. Резко развернувшись, он врезал ей в грудину Обычный человек от такого удара скончался бы на месте с раздробленной грудной клеткой и лопнувшим сердцем. Ее панцирь вмелси. Примус понятия не имел, насколько крепки ее кожные щитки, однако почувствовал, как хрустнули кости. Женщину отбросило назад. Меч вылетел у нее из руки и со звоном покатился по полу. Приземлившись, она осталась лежать неподвижно. Посчитав её вне игры, Примус повернулся к Бэйгу. Серьёзный противник признал он, подходя ближе. «Кто она?» «Одно из существ, которые заменят Homo sapiens и будут править галактикой, по ходу дела спасая наш вид. Стирая его с лица Земли? Эволюция – штука кровавая». Болт-пистолет появился сверхъестественно быстро. Для такой древней развалины Байл двигался неплохо. Примус махнул рукой. Поток телекинетической силы отвел оружие в сторону. Второй вырвал из его рук прародителя, и пистолет врезался в распотрошенный остов какого-то лихтера. Байл потер запястье. «Чувствую в тебе семя циклопа, Коула Прометчев, не будь таким!» «Молчи, тебя не спастись!» — сказал Примус. Он глубоко зачерпнул варп, готовясь оборвать жизнь этого самого зловредного на свете паука. Линзы его шлема вспыхнули силой. «Самому, наверное, нет», — произнес Байл а вот с помощью Портер вполне. Примус услышал в воздухе движение, но обернулся слишком поздно. Каким-то чудом богомерзость Байла снова была на ногах и сражалась. Она приземлилась на ранец Примуса. Космодесантник пошатнулся от внезапной перемены тяжести. Ее руки хватали противника за лицо, царапали. Он слышал, как хрустят кости у нее в груди чувствовал запах ее крови, и все равно женщина продолжала сражаться с каким-то звериным остервенением. Портер просунула пальцы под шлем, повернула, сорвала его с головы Примуса и отшвырнула в сторону. Примус поймал ее за плечо, сдернул со спины и с силой послал кубарям разрешеченные пулями защитные барьеры, окружающие посадочную площадку ангара. Она вскочила на ноги и снова бросилась на него, но Примус откинул ее назад телекинетической волной, от которой повсюду разлетелись мусоры и обломки. «Она умрет! Умрешь и ты!» — пообещал Примус, поворачиваясь обратно к бою. Байл пожал причине. В руке у него появился странного вида пистолет. Жидкости в высоких сосудах на его тыльной стороне закружились воронками. «Тогда пора положить этому конец. В воздухе раздалось шипение крохотных кристаллических стрелок. Примус ощутил на лице их касания, как мелкий дождь. Он проигнорировал их и поднял руку, чтобы сосредоточить свою силу. Байл удивленно поперхнулся, когда его оторвало от пола. Его глаза распахнулись от изумления, когда Примус шагнул к нему, как будто прародитель не мог поверить в то, что видит. Он снова попытался поднять свое странное оружие, но Примус раздавил его силой мысли. Ствол из бронестекла лопнул, металл смялся. Стиснув зубы, Примус сделал еще шаг, собираясь избавить галактику от этого зла раз и навсегда, готовый сварить Байлу мозг прямо в черепе. Но когда сделал второй, нога его подвернулась, закружилась голова, связь с варпом оборвалась, и психическая хватка ослабла. Байл свалился на пол и с надрывом шумно втянул в себя воздух. Нога Примуса зацепилась за пятку, пальцы перестали слушаться. Осознал он это, уже упав и лежа оглушенным среди мусора, оставшегося от битвы. Он больше не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Байл поднялся с пола. — Ну и ну, а ты даже еще лучше, чем я думал! — говорил он хрипло. Шаги его приближались. Примуса парализовало совсем. «А ведь я почти недооценил тебя». «К счастью», — сказал он, наклонившись. Ухватил Примуса за доспехи и перевернул на спину. «Я человек осмотрительный». Примус моргнул. Байл сделал удивленное лицо, когда великан сжал кулак и попытался встать. «Не настолько уж и осмотрительный», — проговорил Примус онемевшими губами. «В самый раз», — ответил Байл и ткнул лежащего пыткой в горло. Даже для существа, привыкшего жить в постоянной боли, причиняемая от ростью агония оказалась невыносимой. Примус впервые закричал, не сдерживаясь с тех пор, как его извлекли из родильной капсулы. Байл нетерпеливо упал рядом на колени. Опустилась лапа хирургиона, зажужжала жало Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Апотекарий надавил. Циркулярное полотно коснулось керамита и глубоко вгрызлось в грудь Примуса были долгие периоды небытия когда Рузов думал что наверное умер ни внешнего сенсорного воздействия ни ощущение от тела ни единения струны смерть с огромными неподдельным облегчением вздохнул у него в сознании самый старший мавы наконец то смерть затем снова наступила чернота голос затих и он решил что вот теперь то уж точно подступает смерть но тьма отодвинулась и ее сменили образы Пасть демонической машины щелкала в паре ладоней от сдающих глазных сенсоров его рыцаря, заливая треснувшие линзы кислотной слюной. Цепной клинок барона пригвоздил ее к месту, проделав огромную дыру в брюхе, так что она должна была разорваться на две части. Однако не разорвалась и не сдалась, а корчась на вращающихся зубьях отчаянно пыталась достать зубами шлем Церастуса. «Желанная, безмятежная смерть». Пламя с ревом взметнулось вдоль тела Юргиума, перегревая системы, вызывая заедание суставов. Горящий Прометий бушевал, не разбирая, кто друг, а кто враг. Металл размягчился и начал течь. Как тихо, конец, покой, мне так тебя не хватало. Огни в небе погасли, паника среди врагов, отступление. Зверь все так же, уже без всадника, куда тут делся? Корчился, щелкал зубами и ревел. Другой свет, когерентный, убивающий свет, излучаемый священным оружием. Машинный бог изрек слово свое над нечестивым зверем, и слово это было смерть. — Теперь конец, конец, конец! — голос самого старшего стих. Рузов приготовился отправиться следом в сияющие чертоги технологии. «Авы, амнесия! Я ухожу поклониться Господу знаний и постигать мудрость у ног его!» — проговорил барун Голос хрипел. Он со свистом втянул воздух. Абсолютная чернота. Он на какое-то время лишился сознания. Затем шум, визжало пила. Внутрь кабины брызнули искры, раздался скрежет металла, и люк, вырванный из пазов, исчез. Сервиторы отступили, давая дорогу. Внутрь заглянул Аллосер с перевязанной рукой и с тревогой всмотрелся в пилоты. «Брат!» — Рузов застонал «Брат!» — лицо Аллосера преобразилось. Он высунулся обратно и крикнул куда-то за спину. «Хвала Амнисии! Лорд-наследник жив!» Снаружи раздался шум ликования, но словно откуда-то издалека. Гораздо громче прозвучал голос самого старшего у него в голове. «Преотличная вышла битва!» Коул, прихрамывая, вошел в ангар. Среди трупов и разбитых пустотных судов он с ужасом увидел Фабия Байла, склонившегося над телом Примуса с красными от крови инструментами апотекария, и на какой-то страшный миг решил, что Примус мертв. «Оставь его!» — велел Архимагас Доминус. «И убирайся!» Байл продолжил свое занятие, сверкая лезвиями хирургиона. Нагрудник Примуса был снят, поддоспешник разрезан, грудь и шея вскрыты. «Архимагас Коул, а я все гадал, когда же вы к нам присоединитесь!» — пропел Байл, не отрываясь от работы. Байл просунул какую-то длинную трубку в нижнюю рану. Раздался сосущий хлопок, в прозрачную склянку плюхнулся комочек плоти и закачался в густой жидкости. Геносемия Альфа Примуса. «Остановись!» — приказал Коул, наводя на древнего апотекария плазменный карабин. Байл и не думал слушаться. Опускались и поднимались паучьи лапки. Лазерные скальпели что-то резали. В воздухе висел запах свежепряжженной плоти. «Подойдешь еще на шаг, и портер тебя убьет», — предупредил Байл. Он указал взглядом, и кол слегка повернув голову, увидел подбирающуюся к нему стройную женскую фигуру. Раньше он ее не замечал. Женщина хромала, из с расположенных на шее сочилась темная кровь, однако выглядела она смертельно опасной. «Каким бы мудрым ты ни был, и какой бы израненной ни была она, тебе с ней не справиться. За пару минут ты умрешь, и весь твой труд пойдет на сморку». Щёлк, щёлк, щелк, продолжали работу лапы хирургиона, ныряя в раны примуса и выбираясь наружу. «Если тебе мало, то с сожалением должен предупредить. Подойдешь ближе, и я оборву жизнь вот этого твоего чудесного творения». Одна из рук хирургиона опустилась к шее Примуса и приставила к его горлу острую, как бритва, циркулярную пилу. Куда бы ни поворачивался Байл, трудясь над распростёртым космодесантником, конечность не двигалась с места, точно прикованная. «Возможно, тебе в голову могла прийти мысль, что ты успеешь убить меня прежде, чем включится пила. Может и так, но, смею заверить, хирургиону хватит самостоятельности убить Примуса, даже если я умру». Байл поднял голову и сочувственно улыбнулся. «Чего не хотим мы оба?» «Ты вовсе не хотел заполучить Санкт-Примус Портум», — сказал Коул. «Твоей целью с самого начала был Примус». «Не скажу, что совсем этого не хотел». Байл лукаво осклабился. «Я бы с огромной радостью наложил на него лапу, но ты — серьезная сила в нашей галактике, Коул». У меня было мало шансов добраться до хранилища с теми скудными средствами, которыми я располагаю. Но зачем мучиться, когда все, что мне нужно, здесь, в теле твоего создания? Как я уже говорил, меня разочаровали твои примарисы. Но потом, несколько лет назад, я услышал об одном особом воине, который сражался подле тебя. В воине, сведущем как в ремесле войны, так и в обращении с варпом. Поначалу я решил, что слухи преувеличивают, как это часто бывает. Но оказалось, что нет. Личная встреча показала, что даже наоборот, преуменьшают. Должен сказать, в нем чувствуется мастерство, которое превзошло все мои ожидания. Примите мои поздравления, Архимагас. Коул не знал, что предпринять. Ноосфера в Ангаре еще не восстановилась, на помощь звать было некого. Могу предположить, рассказывать владыке Жиллиману, кого именно тут соорудил, ты не стал. Коулу уставился на апотекария каменным взглядом. Тот, понимающе кивнул. «Мудро, полагаю, ему ты тоже ничего не сказал». Байл ласково улыбнулся в сторону Примуса. «Другой причины, почему он не использовал свой дар против нас в полную силу, я придумать не могу. Я даже слегка занервничал, знаешь ли. Решил уже было, что откусил больше, чем могу проживать». Байл снова взглянул на Коула, пока его хирургион продолжал работать. Однако ему неизвестно, кто он такой, так ведь? Скажи мне, чтобы я услышал это собственными ушами из уст человека, который уверен в себе настолько, что решился на нечто подобное. Нечто настолько дерзкое. Я чувствую небывалое смешение множества линий геносемени в этом существе. Я вижу в нем огромный потенциал и все же не могу угадать и половины всего, что ты сделал. Скажи мне, кто он, Архимагоскул. «Окажи такую любезность, утоли мое любопытство». Коул посмотрел на Байла, затем на Примуса, затем снова на Байла. А действительно, кем же был Примус? Первым примарисом, которым он в некотором смысле и являлся, хотя и не совсем. Великим экспериментом, сознательной провокацией закоренелых дураков во главе марсианской империи, проявлением его собственной гордыни, или, может, смертным приговором, стоит его природе раскрыться. Примус был всем из вышеперечисленного и даже больше но это не главное. Главное было только одно. «Он мой сын!» – безучастно ответил Коул. Вся легкость покинула его. Все его наслоения личностей, все его хитроумные неврологические уловки – все ушло. Тяжесть момента отодвинула их в сторону. Он стоял открытый, обнажив самую суть своей души. На краткий миг в нем остался только Велизарий Коул и больше никого. «Ясно», — отозвался Байл. Он глянул на порту. «Понимаю. Я тоже привязываюсь к своим творениям, к своему почти потомству». «Вряд ли ты понимаешь», — возразил Архимагас. «Он не какая-то там тварь, чьи составные элементы я собрал из всех нечестивых источников, до которых сумел добраться. Он нечто гораздо большее». «Его генетический код сложен из множества других, но там есть и часть меня». Портер спроектирован не менее... «Он не спроектирован, не весь. Разве ты не видишь? Я сделал его из себя. В его генокоде я буду жить дальше. Я взрастил его. Я...» Коулс смолк неуверенный, сумеет ли произнести эти слова вслух. «Я люблю его. Он мой сын». «Тогда прости, что приходится сделать это». Байл сунул руку поглубже в грудную клетку Примуса. Коул напрягся, оказавшись в патовой ситуации. Впервые за долгое время он ощущал себя побежденным. Байл скорчил сосредоточенную гримасу, затем воскликнул. «Ага, вот и она!» Он осторожно вытянул на свет нижнюю прогеноидную железу Примуса. Ловким взмахом ножа вскрыл. Трубка вошла внутрь, отсасывая геносемя в новые склянки. «Не переживай, все уже закончилось», — сообщил Байл. Он рассовал склянки за пояс. «Если поторопишься, когда я уйду, то успеешь его спасти». «Ты... ты его не убьешь?» — спросил Коул. «Как и тебя, Архимагас», — ответил Байл. «Я скорее сожгу десяток миров, чем уничтожу такой изящный шедевр, как твой Альфа-Примус». Что же касается тебя, то наши цели совпадают, хоть ты и не хочешь этого признавать. Забавно, что ты потратил столько времени, пытаясь убедить того Ксеноса, что у вас общие цели, однако не видишь, что у нас они общие тоже. Так что оставлю тебя в живых в надежде, что однажды ты образумишься. Мысль о работе с тобой просто кружит голову». Апотекарий опустил взгляд на Примуса и с уважением покачал головой «Феноменально!» он махнул рукой идем портер мы взяли все что нужно пора и честь знать вспыхнули турбины сорокапута опустился пандус Байл повернулся и зашагал к катюру его искусственная спутница попятилась следом сильно хромая но не сводя глаз с Архимагаса и держа меч держаечноготове Коул шагнул вперед я мог бы убить тебя прямо сейчас уничтожить твой катер когда ты покинешь ангар разнести твой вязарий на кусочки «И что же тебя останавливает?» — поинтересовался Байл, ставя ногу на пандус. «Вот это!» — Кул показал на устройство, похожее на длинный шприц, воткнутый в голое плечо примусы. Трубку венчала небольшая машинка, чьи открытые шестерни заставляли ее ездить кругом по зубчатой дорожке. «Мини-ловушка!» «Ага!», -ага! — радостно крикнул Байл, перекрывая нарастающий вой двигателей. «Как только я окажусь в варпе, она отключится сама!» «Если я умру или сигнал пропадет раньше, она введет твоему драгоценному дитяти мутагенную кислоту. Он умрет мгновенно, и извлекать из него уже будет нечего. Я искренне против того, чтобы безвозвратно портить такой шедевр. Однако человеку нужно заботиться о своей безопасности. Я отнесся милостиво к тебе и к нему, Коул. Не забывай об этом. Однажды, кто знает, я могу прийти за ответной услугой». Он повернулся напоследок, чтобы окинуть взглядом ангар. Прости за беспорядок. Если бы ты меня послушал, всех этих неприятностей можно было бы избежать. Боил зашагал вверх по трапу. Портер последовал за ним. Пандус закрылся, корабль поднялся на ревущих столбах огня, развернулся и дав газу выскочил из ангара. Наконец-то ожила наосфера. Господин! затрещал из внутреннего вокса голос Вулкаса. «Дай Байлу улететь! Не стрелять ни по его катеру, ни по вязанию!» «Ахимагас, мы держим его на прицепе! Одну слово ему качать!» «Делай, как говорят!» Рявкнул Кол, и душевная мука в его голосе пресекла все дальнейшие возражения. Он бросился к Примусу. «Бригаду медики мне сюда! Быстро!»